Вот тут-то мы с печалью обнаружили, что наши золотые фонды исчерпаны. Мы уже привыкли жить на широкую ногу, Там почему-то казалось, что золота нам хватит чуть ли не на всю жизнь, а не тут-то было. Хвать-похвать, а в наличии осталось два колечка и одна браслетка.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 Гоша с криками сочувствия кинулся мне на помощь, но на него навалилось несколько человек-гостей, а меня выволотли в коридор, впихнули в кладовку и там заперли. В этом тесном чулане было свалено всякое старье, поломанное кресло, рваные валики от старого дивана.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 Одна старушка жалостливо говорила другой, и нашла она, бедняжка, место, где топиться. Ведь тут в обводке нашей воды, можно сказать, нет одна канализация».